«Когда-нибудь», — обещала она себе, — «я заставлю ее пожалеть, что она родилась на свет. Я найду способ рассчитаться с ней, даже если погибну после этого». Эмбер подолгу размышляла на эту тему и испытывала большое наслаждение, представляя себе, как она станет мстить. Но образы эти, как и все, что нельзя увидеть или ощутить, — постепенно уходили в глубину сознания, в тайники мозга, чтобы выплыть оттуда, когда в них будет нужда. Однажды вечером Эмбер развлекала дюжину молодых людей, мужчин и женщин, которых пригласила на ужин. Они только что ушли, оставив после себя столы, заваленные грязной посудой, пол, покрытый скорлупой от орехов, апельсиновыми корками и рваными картами. Повсюду валялись пробки от бутылок, стаканы с засохшими липкими остатками вина на дне. Воздух в комнате стоял спертый от табачного дыма. Вся мебель была сдвинута с мест. Нэн собирала грязную посуду и убирала мусор. А Эмбер стояла спиной к камину, задрав юбку. Она отогревала замерзшие ягодицы. Теперь, в середине декабря, впервые за три года, землю устилал снег, и даже темза покрылась льдом. Некоторое время женщины говорили о том о сём, действительно ли леди такая-то завела роман с джентльменом таким-то или с другим, или с обоими сразу, обсуждали длину юбок, детали причесок, фигуры женщин, присутствующих на вечеринке, их достоинства. Эмбер опустила юбку, Зевнула, потянула в своем платье с пышными рукавами и кружевными нижними юбками. И тут раздался стук в дверь. Женщины вздрогнули, посмотрели друг на друга. Нэн пошла открывать. Эмбер застыла в ожидании. «Разве и может быть? Ну, чтобы... А, а что, если...» В дверях стоял капитан Морган, собственной персоной в низко надвинутой шляпе и с плащом, перекинутым через плечо. Он посмотрел на Эмбер в глаза просящим взглядом. Он походил на маленького мальчика, который убежал из дома, и вот теперь вернулся. Мгновенно забыв свои надежды на то, что это посыльное от короля, Эмбер бросилась к нему, раскрыв объятия. — Рекс! Эмбер! Он приподнял ее от пола, снова и снова целовал ее лицо и наконец засмеялся со слезами на глазах О боже, как же я рад снова видеть тебя он поставил ее на ноги, но не выпустил из объятий стал гладить по голове жадно провел руками по спине Господи дорогая, я просто не смог больше терпеть «Я люблю тебя, Боже, как я люблю тебя!» Он смеялся и плакал. Тут за их спиной послышалось всхлипывание. Это была Нэн, которая смотрела на них, улыбалась и тоже плакала. — ну входи же, Рекс, дорогой, закрой дверь! Ах, как хорошо, что ты пришел! Ты что, ты ждал на улице, пока все разойдутся? Он кивнул, улыбаясь. «Но ведь ты знаешь всех гостей. Почему же ты не вошел? Господи, на улице так холодно!» «Я... я не был уверен, что ты впустишь меня», — сомнением сказал Рекс. «Ах, Рекс!» Неожиданно Эмбер стало стыдно за себя. Она глядела на Рекса, впервые поняв, какой он добрый, щедрый, как поразительно хорошо относится к ней и из ее глаз полились слезы. — Иди сюда, дорогая. — Из-за чего ты плачешь, лапонька? Не надо плакать, ведь сегодня праздничный день. Посмотри, что я принес тебе. Он вынул из кармана ювелирную шкатулку и протянул ей. Эмбер медленно открыл ее так, чтобы и Нэн могла видеть содержимое. В шкатулке лежал крупный топаз в золотой оправе, и на тяжелой золотой цепочке. Женщины издали крик восторга. Эмбер с сомнением взглянула на Рекса. Она понимала, что вещь стоит больших денег. — Ах, Рекс! — тико сказала она. — Как красиво! Но он махнул рукой, снимая всякие возражения с ее стороны. — Мне недавно повезло в Дайс, я выиграл. — А это для вас, мисс Нэн. Нэнна открыла коробочку, которую он вручил ей, и увидела пару золотых сережек с маленькими жемчужинами. Девушка взвизнула от радости, подскочила и поцеловала Рекса в щеку. Он возвышался не менее чем на фут над ней. Потом она быстро пришла в себя, покраснела, сделала реверанс и, смущенно, убежала в спальню. — Эй, минутку! — мисс нэн крикнул Рекс ей вдогонку. — Твоей хозяйке и мне очень нравится здесь. Он повернул Эмбер и подтолкнул ее в сторону спальни. — А тебе придется ночевать тут. Сегодня особый случай. Месяц летел за месяцем очень быстро. Ибо Эмбер пребывала в счастье. Она становилась все более популярной в театре, да и сама считала себя знаменитой. Зима стояла необычно холодная, декабрь, январь февраль были морозными, снежными. Но потом, наконец, холода прошли, наступила оттепель с дождем, грязью на дорогах и первыми зелеными почками на деревьях. Приближалась весна. Килигру стал давать ей ведущие роли, и ее дни заполнили репетиции уроки, пение, танцев и игры на гитаре. Выступая при дворе или в театре, Эмбер видела Карла, но дальше улыбок дело не заходило. Она слышала, что Карл постыл Каслмейн и теперь завел роман с Фрэнсис Стюарт, хотя, как говорили, не особенно успешно, ему не удается ее уломать. Некоторые считали, что миссис Фрэнсис — дурочка, другие, наоборот, что очень умная. Но никто не сомневался, что она пленила изменчивое сердце короля, а это уже само по себе немало. Для Эмбер было безразлично, в кого влюбился Карл, лишь бы Барбара потерпела фиаско. В середине февраля Эмбер поняла, что снова забеременела. Некоторое время она сомневалась и не говорила об этом Рексу. Она раздумывала, выходить ей замуж за Рекса или нет. Потом отправилась к миссис Фек и сделала аборт. На этот раз дело не обошлось отваром из трав и поездкой в коляске без рессор. После процедуры Эмбер почувствовала себя так плохо, что целую неделю не вставала с постели. Рекс страшно сердился и опасался за ее здоровье, Узнав об аборте, он стал просить ее выйти за него замуж немедленно. — Но почему ты отказываешься, Эмбер? Ты ведь говорила сама, что любишь меня. — Да, я люблю тебя, Рекс. Но... но что? — А вдруг Льюк? Он никогда не вернется, и ты это прекрасно знаешь. А если и вернется, это ничего не изменит. Либо я убью его... — Либо передам через кого-нибудь дело в суд, чтобы твой брак аннулировали. — Так в чем же дело, Эмбер? — Иногда мне кажется, что ты умышленно отказываешься в надежде, что за тобой снова пошлет король. Так? Эмбер сидела на постели, обложенная подушками, бледная, болезненная, обескураженная, и смотрела, уставившись в потолок. — Нет, Рекс, дело не в этом. Ты сам знаешь, что не в этом. Она говорила неправду. Она все еще надеялась, но в то же время она была почти уверена, что если выйдет замуж за Рекса Моргана, то в будущем станет жалеть об этом. Что из того, если она оставит сцену? Она уже полтора года выступает, но ничего это ей не дало. До 19 девятнадцатилетия осталось меньше месяца и она почувствовала, что время мчится семимильными шагами, а она по-прежнему разбитого корыта. Да, верно, она любила Рекса, но все равно не могла выкинуть из сердца воспоминания о лорде Карлтоне и собственные честолюбивые мечты о более красивой, богатой и роскошной жизни».